Из Орла, в числе прочих паломников, отправилась на открытие семейства купцов «С». Людей в свое время очень известных, «сыпщиков», то есть, проще сказать, крупных кулаков, которые ссыпают в амбары хлеб с вазов у мужиков, а потом продают свои сыпки оптовым торговцам в Москву и в Ригу. Это прибыльное дело, которым после освобождения крестьян было Не погнушались и дворяне, но они любили долго спать и скоро горьким опытом дознали, что даже к глупому кулачному делу они не способны. Купцы «С» считались по своему значению первыми сыпщиками, и важность их простиралась до того, что дому их вместо фамилии была дана возвышающая кличка. Дом был, разумеется, строго благочестивый, где... Утром молились, целый день тиснили и обирали людей, а потом вечером опять молились. А ночью псы цепями по канатам гремят, и во всех окнах лампад и сияние, громкие храпы, чьи-нибудь жгучие слезы. Правил домом, по-нынешнему сказали бы основатель фирмы, а тогда просто говорили «сам». Было-то... Мягенький старичок, которого, однако, все как огня боялись. Говорили о нем, что он умел мягко стлать, да было жестко спать. Обходил всех словом «матенька», а спускал к черту в зубы. Тип известный и знакомый, тип торгового патриарха. Вот этот-то патриарх и ехал на открытие в большом составе. Сам Даже она, да дочь, которая страдала болезнью меланхолии и подлежала исцелению. Испытаны были над нею все известные средства народной поэзии и творчества. Ее поили бодрящим дивесилом, обсыпали пионией, которая унимает надхождение из тени. Давали нюхать майран, что в голове мозг поправляет, но ничто не помогло и теперь ее взяли к угоднику, поспешая на первый случай, когда пойдет самая первая сила. Вера в преимущество первой силы очень велика, и она имеет своим основанием сказания о силуамской купели, где тоже исцеливали первые, кто успевал войти по возмущении воды».